Глава 10. Первая учебная неделя пронеслась стремительно. Не успела оглянуться, как и половина следующей недели. миновала, И наступило 13 января. В Российской империи многие считают это число счастливым. Предки славяне даже видели в нем божественную гармонию. Прекрасный день для запуска новых проектов, коих у меня достаточно. Например, в помещении, предназначенном для второго клуба, начался ремонт. Но есть и кое-что более важное. Сегодня, наконец-то для публики, стали доступны сайт и компьютерная программа «Путь чемпиона». Сидя в удобном кресле своего рабочего кабинета, располагающегося над райскими кущами, я кликнул на иконку. На экране ноутбука появилась моя фотография в традиционном бойцовском наряде и с огромной золотой статуэткой в руках, призом за первое место. «Путь чемпиона поможет найти правильную дорогу к цели», — гласил слоган. Под ним разместилось небольшое пояснение, что на наших картах можно проложить маршрут от одной точки к другой. Что я тут же и поспешил сделать, проложив путь от своей квартиры и мудрости. «Все работает», — произнес я, повернув ноутбук экраном, к трем мужчинам, находившимся в моем кабинете. «Отлично, тогда я пошел к себе». Радостно сказал Игорь, наш главный и самый старый программист, возглавивший разработку программы и создание сайта. Захватив свой ноутбук, парень умчался в свои владения. «Должен сказать, что ваша фотография при загрузке отлично смотрится», сообщил Хорькин. «Полностью поддерживаю мнение Виктора Геннадьевича». С важным видом вклинился Вадим. «Ну а как же иначе?» ответил я. Решение сделать меня лицом моего же приложения не было спонтанным. 90% населения империи – простолюдины, и подавляющее большинство представителей сословной группы простолюдины – представители сословия простолюдины, то есть не слуги и не претенденты. И для этого сословия сейчас чуть ли не национальный герой. И именно это сословие будет пользоваться нашими картами активнее других, ввиду своей многочисленности. И на них будет ориентирована реклама торговых площадок, товаров и услуг, размещаемая в картах. Что там у нас с рекламными контрактами? К месту вспомнил я. В пятницу запланированы две встречи. Без заминки отчеканил наш министр финансов. В том числе обсуждение рекламной интеграции с представителями боярского рода Галицких. Это те, кто владеют одним телеканалом и имеют долю еще в трех, я помню. Собственно известная мне репортерша Мировертер как раз и трудится на канале Галицких. Но помимо СМИ, у них, точнее их, вассалов-дворян, есть ряд торговых точек. Мы предложили Галицким бартер. Мир сделают сюжет о наших картах, а мы на картах будем рекламировать их предприятия. Как вы и предлагали. Мы решили сначала запускать путь чемпиона без рекламы сторонних предприятий и добавлять ее позже. Принялся оправдываться Хорькин чтобы потенциальные клиенты видели не проект, а уже успешно работающую и пользующуюся спросом программу. «Да, все в порядке», — проговорил я и улыбнулся. Немного нервничает мужик. Еще до конца не верит, что ему, наконец, улыбнулась удача. Боится, что я передумаю и не приму его к себе в штат. Покончив с офисными делами, мы с Вадимом спустились вниз и вышли на улицу, на парковку. Уже давно стемнело, и в этой темноте особо ярко бил в глаза фиолетово-розовый цвет вывески райских кущ. Клуб откроется только через полчаса, но возле его дверей уже толпились парни с бутылками пива в руках. «Проблем не бывает?» — спросил я кивком, указав в сторону гостей. «Да какие там проблемы, господин?» — хмыкнул Вадим. «Так, проблемки. Наши ребята умеют вежливо объяснять людям правила». Ясно. Отозвался я, наблюдая, как из машины, припаркованной рядом с нашей, вышла девушка в меховом манто и бойко подсокала нам навстречу. Вадим остановился перед капотом нашего РВМ, я встал рядом. Между двух автомобилей довольно узко, чего толпиться, если можно пропустить даму. Когда она проходила рядом, то, взвизгнув, начала заваливаться на меня. «Ой!» Я подхватил девушку и не дал ей упасть. «Ой, простите!» Спасибо. Хлопнув пышными ресничками, мило проговорила она, глядя мне в глаза. Ой. Девушка отвела взгляд, и я отпустил ее. Ничего страшного, ответил я. Неудачные сапоги купила. Виновато произнесла незнакомка. Надо бы поменять. Еще раз спасибо. Хорошего вечера. Кивнув на прощение, она зашагала ко входу в райские кущи. Мари говорит, что вы магнит для женщин. Задумчиво протянул Вадим. «И знаете, я с ней согласен». В ответ я просто усмехнулся. Когда машина тронулась с места, я смотрел в окно на падающую незнакомку. Она стояла недалеко от крыльца клуба и глядела по сторонам. Нет-нет, да взглядом по нашей машине. Я потер запястье через рукав пальто, оглядел и ощупал свою одежду. «Свяжись с ребятами, пусть невзначай присмотрят за ней», сказал я. От моего серьезного тона Вадим напрягся. «Что-то не так, господин? Вы ее знаете?» «Нет, первый раз вижу. Просто отличный момент выбрала эта девушка, чтобы выйти из машины и поскользнуться». Хорошо, понял». Быстро проговорил наставник и достал из кармана телефон. Ехать до нашего многоквартирного дома от куч всего ничего. Мы уже сворачивали во двор, когда Вадиму перезвонили. «Все проверили?» Напряженно переспросил он. «Ого, меховое манто? Девушка с русыми волосами. Лет 20-25». «Ясно. А машина? Серый Невак?» «Понял. Отбой». «Ну и что там?» — спросил я, когда наставник положил смартфон в карман. «А ничего, господин», — медленно ответил он. После того, как я позвонил ребятам, Коля вышел вроде как покурить и осмотрел на роту дверей клуба. Никакой девушки в меховой куртке. И машины тоже нет. И чего же она добивалась? Задал я вслух риторический вопрос и в очередной раз ощупал свое пальто. Проверил карманы. Пусто. Определенно мне ничего не подсунули. Ничего на меня не навешали. Значит, дело в самом контакте? Покров не снимай. Быстро произнес я. Как отгонишь машину, возвращайся. Кто сегодня с братьями? Шорт. Один из двух наших новых наставников. Хорошо. Позвони ему. Уровень тревоги второй. То же самое передай дежурной смене в кущах. Пусть присмотрят за Мари, чтобы никуда одна не выходила. Понял. Второй уровень достаточно? Пока да. Если я из-за каждой странной симпатяшки буду всех бойцов поднимать, люди перестанут мне доверять. Ладно, выполняй. Я вышел из машины и пошел к подъезду. Ступил на первую ступеньку крыльца и... Точечный удар в висок. Моя голова дернулась и резко повернулся, и мгновенно активировал стихийный доспех. «Господин что слу. Вадим распахнул дверь машины. «Снайпер!» Перебил я. «Где?» «Где эта тварь?» Мозг заработал на огромной скорости. После нападения на меня мастеров Волынского я без активированного покрова по улице не хожу, и Вадима заставляю делать то же самое. Да, это утомляет, но со временем привыкаешь. К тому же с тех пор, как я получил от Кати несколько усилков, я передал лишние камни Архуну и забрал себе кольцо концентрации. В довесок покрову я использую и разряженное облако Альтеры. Именно благодаря облаку я почувствовал ворвавшийся в радиус его действия посторонний объект, пулю, и немного успел повысить концентрацию Альтеры. Но главное, благодаря облаку я могу отследить, откуда стреляли. Вижу. Дом справа от нашего, седьмой этаж, открыто окно и выключен свет. Край дома. Угловая квартира? Точно. Машина рванула с парковки и несется к выезду со двора. Вот он. Я указал Вадиму на торец ближайшего дома. Из окна на седьмом этаже появился мужчина, облащенный в бело-голубой стихийный доспех и создал ледяной шест до самой земли. Я рванул к нему, разжижая воздух альтерой и разгоняя себя атрибутом молнии. Стрелок, будто ловкий пожарник, моментально съехал по шесту вниз и запрыгнул на заднее сиденье черной машины. Я был уже близко. Передние колеса машины пробуксовали по скользкой дороге, и автомобиль сорвался с места. Несясь на всех парах, я догонял его. Машина уже выезжала из двора. Форх, тебе дери, не уйдешь. Влив огромное количество альтеры в облако, а живы в доспех, я ускорился. Машину свернула на проспект. Прыжок. Есть. Разбив заднее стекло, я зацепился за стойку. Водитель начал вилять, пытаясь стряхнуть меня с багажника. Неудачливый снайпер почти в упор атаковал меня ледяным копьем. Не проблема, он даже не мастер, всего лишь средненький наставник. В поле действия моего облака его техники мне совершенно не страшны. Но удерживаться на виляющей машине невероятно сложно. Автомобиль ловко обогнал едущий по дороге грузовичок, попытался вернуться на свою полосу, но его начало заносить. Именно в этот момент я выпустил сконцентрированную в груди живу. Тонкие молнии, точно ветви дерева, накрыли салон машины и двух мужчин, находящихся в нем. Водитель заорал, в ноздри ударил запах паленой кожи и ткани. Машина теряла управление. Я рванул вперед сквозь разбитое окно, успел врезать колено в нос потерявшемуся в пространстве ледяному наставнику и дотянулся правой рукой до руля. Резко дернул вправо. Машина врезалась в ограждение возле дороги. Форк меня дири. Я оказался в очень странном положении. Зажат между спинками двух передних сидений. Если бы не покров и доспех, как пить дать что-нибудь по себе сломал. Фу. До сих пор воняет гарью. Машина-то разгорается. Молнии подпалили обивку салона. Мои знания о местных автомобилях довольно скудны. В фильмах машины взрываются, но мне известно, что это на самом деле редкое явление. Так что же. Тушить или эвакуироваться? А вдруг все-таки что-нибудь рванет? А, к форкху. Врезались мы далеко от пешеходов, так что пусть горит. А то пока буду тушить, еще по затылку получу от неудачливого снайпера, его подельника. Извернувшись, я оказался на заднем сиденье возле ледяного наставника. Убрал свой стихийный доспех и покровом с альтерой выбил дверь. Вытащил покушенца на улицу, уложил на асфальт тут же бросился к водительской двери и открыл ее. О, жив, хвала архию! Ну и мне, за то, что правильно рассчитал силу удара и смог погасить мощность дальних молний. Я вытаскивал из разгорающегося автомобиля водителя, когда сразу с двух сторон улицы затрезвонили полицейские сирены. Бежать? Так и не допросив покушенца? Но я ведь оборонялся. Я в своем праве, и... Рядом остановилась блестящая черная машина и оборвала мои думы. «Аскольд Игоревич, что здесь происходит?» Быстро спросил мужчина через опущенное стекло задней двери. «В круг!» Бросил он тем, кто находился в салоне. Из машины выскочили три бугая в красных пальто и шапках. «Ба! Да это же официальная форма дружины хранителей!» «Итак, Аскольд Игоревич, что произошло?» Главный тоже вышел из машины. Высокий мужчина с короткой стрижкой в черном пальто и берите! пристально смотрел на меня. «И давайте отойдем в сторону. Машину нужно потушить». «Виталя!» Виталя полыхнул по кровам, и, дождавшись, пока его коллеги оттащат две бесчувственные тушки в сторону, накрыл машину мощной волной. Вода, потушив огонь, тут же испарилась. Я повернулся к главному. «С кем имею честь беседовать?» «Простите, Аскольд Игоревич. Вас-то я узнал сразу. Вас теперь, наверное, вся страна знает. Меня зовут Дмитрий Иванович Кольшин». Подполковник дружины хранителей Российской империи. Он протянул руку, я ответил на рукопожатие. Краем глаза я заметил, что к нам по дороге несется знакомый РВМ. Бойцы дружины тут же напряглись. Это мой друг, быстро сказал я. Он не причастен, только видел, как в меня стрелял снайпер. Мы с ним все равно побеседуем, спокойно ответил Кольшин, но сначала успокойте его. И оскольк Игоревич, попрошу вас не делать глупостей, добавил он мягко. Дружина хранителей не позволит чинить произвол. Под напряженными взглядами дружинников я пошел навстречу своей машине. РВМ остановился. Вадим выскочил на улицу и, не сводя глаз хранителей, рванул ко мне. «С вами все в порядке? Хвала богам!» «Слушай меня внимательно», – тихо заговорил я. «Обо мне позаботятся. Все будет хорошо. Сотрунчай со следствием. Не дергайся. Расскажи все, что видел. Тети?» «Ни слова. Придумаешь сам что-нибудь». Вадим молча кивнул. Тем временем с двух сторон улицы подъехали полицейские машины. «Судари, все под контролем!» громко объявил подполковник младшим коллегам, а затем представился. Неподалеку от нас на земле заворочился ледяной наставник. Подполковник полыхнул живой и подошел к нему. Вокруг пальца кольшина завихрился огонь, и кольшин ткнул пальцем в грудь покушенцу. Что ж, мастер только что заблокировал наставнику сердце живо. Осколь Тыгоревич, обернулся ко мне Кольшин. Мы с вами сегодня еще побеседуем, но в другой обстановке. Я подъеду позже, а вам придется проехаться с ребятами. Кивком он указал на полицейских. Главное, ничего не бойтесь. Все будет хорошо. Мы быстро разберемся с этим недоразумением. Только потерпите, пожалуйста, ладно? Потерплю, но вы сильно не тяните. Наиграно проворчал я. «Уверенность в себе мне отыгрывать не нужно, она и так при мне. А вот наглого школьника, почему бы не показать людям?» «Вот и договорились», — улыбнулся Кольшин. «Помните, если вы попытаетесь избежать или применить силу, только себе навредите. Мы во всем разберемся. Я на вашей стороне. Не переживайте, я велю подготовить вам лучшую камеру. Вы хотите меня арестовать?» Задержать до выяснения обстоятельств, а также для обеспечения вашей безопасности. Но, повторюсь, Аскольд Игоревич, это ненадолго. И говорит так по-доброму, будто бы любящий дядюшка о чем-то упрашивает племянника. Хорошо. Кивнул я. Судари, отвезите Аскольда Игоревича к нам в главный штаб. И без вольностей, с уважением относитесь к молодому чемпиону империи. Есть. Отсолютовали командиру мужики в синей форме. Сотрудники полиции.